14. Последний вечер мы сидели с Наташей на кухне и вели обычные, ничем не примечательные разговоры. Я смотрел на нее и видел, что она абсолютно спокойна, то есть находится в том же слегка напряженном состоянии, в какое вошла с момента разговоров об оружии. Но никаких особых признаков беспокойства не проявляла. Следовательно, я в самом деле стал другим человеком и мог держать свои эмоции. После ужина мы смотрели телевизор, Потом Наташа быстро, как давно привыкла, сделала на компьютере какую-то текущую отчетность. И мы легли в постель. Заниматься сексом мне не хотелось. Не хотелось отныне вообще больше ни с кем и никогда. И особенно сейчас я опасался, что окажусь полностью несостоятельным от чудовищного нервного напряжения, которое лишь усилием воли я держал глубоко внутри. На мое счастье Наташа сказала, что у нее начались месячные, я воспринял это как последний подарок судьбы. Не дожидаясь, когда сон придет сам, выпил сразу три таблетки снотворного, чтобы выспаться как следует, не просыпаясь от ночных звонков и быть к завтрашнему дню, восстановившим свой ресурс. На мысленных часах обратного отсчета оставалось меньше суток.